Глава 19 Поиграть в доктора и медсестер охотницам обломилась. Взявшая себя в руки, насколько это было возможно Пандора, криво улыбаясь, сообщила, что номер в местной гостинице они с демоном разделят на двоих. Ничего личного. Мол, работа. И не надо ее оскорблять. Это брюнетки, обозвавшие ее жадной заносчивой сучкой. Она при исполнении служебных обязанностей. Харлей, казалось, слушал припирательство девушек в полуха. К такому инкубу явно было не привыкать. Куда с большим интересом он изучал жемчужину. Городок Порт, где помимо пристани находилось пару десятков гостиниц на любой вкус. С казино, игровыми автоматами, бильярдными и даже борделями. После эмоций, полученных в мобиле по пути сюда, его внутренний демон лишь благосклонно у услову борделя но, впрочем, особо не настаивал. Слишком слаб еще был, и Харлей до сих пор не верил, что сберег его. Наверное, стоило сказать спасибо Гарпи за ту же отданную кровь. Но смотреть на нее демон избегал. Несмотря на, пожалуй, переизбыток внимания, полученного от охотниц, надо сказать, от такого демон как-то быстро отвык. Слишком явно в его памяти звучали жесткие слова о Гарпи. О том, как ей мерзко даже смотреть на него, Спрашивается, если так мерзко, чего тогда пялилась всю дорогу? Он и вправду пытался понять, но не смог. Опять же, слишком дерзко теснила она от него девиц, заявляя, что не отойдет от него ни на шаг. Объяснил себе тем, что она просто делает свою работу. И вправду, ничего личного. Это ее упрямство и преданность делу он даже уважал. Настолько, насколько вообще способен был испытывать экологоние уважение. Правда, предложение брюнетки устроить небольшое представление для одного зрителя, раз уж ей так не имется, бедняжки. Слюной вон все прыщики свои уделала, которые выдает за грудь. Смутился, сам не зная почему. В закрытых клубах, борделях, да и просто на вечеринках. Ему случалось участвовать и не в таком. И все же, когда главный прикрикнул на своих подчиненных, безапелляционно заявив, что их участие на встречах с заказчиками обязательное, вздохнул с облегчением, а когда бородатый как гном человек подмигнул Пандоре и вовсе скрипнул зубами от ревности, и проводил удаляющихся охотников взглядом, не лишенного удовольствия, просияла, провожая спину охотников взглядом и Пандора. Только сейчас она заметила, что жемчужина розовая, именно такого цвета кирпичом отделаны здания, крыши крыты мягкой пурпурной черепицей а дорожки вымощены камнем цвета пыльной розы. Близость океана поела городок свежестью, наполняла звуками порта и криками чая. Подчиняясь низким полетом стрижей, стал накрапывать дождь, и гарпия вытащила из кармана плащ, который торопливо набросил поверх крыльев. Ткань плаща была такой тонкой, что в сложенном виде он умещался в спичечный коробок, но при этом водонепроницаемый, что очень полезно для крылатых. Харлей покосился на нее с недоумением, граничащим все с той же стороны неприязнью. Но Гарпия не подала виду, что обиделась. Да, была малым кубу групповушку. Ничего, не разорвет. Сначала дело, а потом, когда оборвет, наконец, эту сраную привязку, пусть хоть всех шлюх мира поставит в ряд и перетрахает. Ей до этого дела нет. Или есть? Как-нибудь она сама не знала еще как. Уляжется вся эта заварушка с нелепыми обвинениями, и связь с департаментом наладится, и... Она еще не придумала, что будет, но явно будет лучше, чем сейчас. В этом она была уверена. Шагая рядом с демоном по розовой улочке, она мысленно била себя по щекам и приказывала собраться. До отправления экспресса у нее есть еще пару часов, и нужно потратить их с пользой. По-прежнему не глядя на нее и не заговаривая с ней. Демон рассчитался с пухленькой ундиной застойкой, выбрав двухместный номер с окнами на порт. Поблагодарив русалку, которой, впрочем, никакого дела не было до ее благодарности, несложно догадаться, что вниманием той сразу всецело завладел инку. Гарпия направилась за его широкой спиной. По дороге она несколько раз собиралась завести разговор, объясниться в конце концов. Им не обязательно испытывать друг другу симпатию. Главное – остаться в живых и доказать свою невиновность. И, конечно, укокушать карающего призрака, который только чудом пока не нагнал их. Но ведь элементарное уважение, деловую этику еще никто не отменял. Она снова и снова раскрывала рот, чтобы начать разговор, но, натолкнувшись в очередной раз на стену безразличия демона, так и не могла решиться. Он позволял оскорблять ее прилюдно и даже участвовал в этом сам, Страшно представить, на что он решится, когда они останутся один на один. Думая об этом, отвоеванная возможность остаться с инкубом наедине совсем не радовала ее, даже пугала. Оказавшись в номере, Харлей сходу скинул куртку-пиджак, бросил ее на пол и скрылся за дверью с изображением русалки на ней. Через минуту оттуда раздался звук падающей воды. Пандора сглотнула и, упав на кровать, приняла стерзательный фон. Как назло, связи с департаментом по-прежнему не было. Счета так и оставались замороженными. Она попыталась зайти на другие сайты. Получилось мгновенно, словно кто-то нарочно хотел перекрыть ей кислород, обрубив связь с департаментом и лишив денег. Зарегистрировать новый ящик, чтобы с него написать по известному ей адресу, много времени не заняло. И когда дверь в душ хлопнула... Она уже отложила в сторону мало на что пригодное средство связи. Инкуб появился из души весь в каплях воды, как король тритонов, голый, не считать же одежды, небрежно повязанной на бедрах полотенца. По-прежнему, не замечая Пандору, тяжело упал рядом, и кровать под гарпией заходила худуном. Пискнув и тут же прокляв себя за этот писк раздавленной мыши, Пандора подскочила с постели, как ошпаренная. Пробормотав что-то невразумительное, что именно и сама не поняла. Она последовала примеру демона. Хоть и боялась, что когда выйдет снова, может не обнаружить его на месте. Но она ошиблась. Когда свежая и чистая, одежду пока мало забросила в сухую чистку, появилась в номере, демон по-прежнему лежал на постели. Правда, кроме него, там же стоял под с ясным, а у самого инкуба в руках был лингфон. Сначала решила, что инкуб взял ее средства связи. И даже удивилась, как ему удалось пробиться через пароль. Но потом поняла, что линкфон совсем новый. Рядом на полу валяется коробка и пленка с экрана. Значит, заказала в номер? Вряд ли здесь есть специальная услуга по доставке линкфонов. Но Пандора не сомневалась, что ради инкуба Ундина на ресепшене расстаралась. Удивительно, скорее, другое. Как она не застала здесь русалку верхом на демоне? Пандора знала, видела неоднократно, как девицы всех раз реагируют на демонов вожделения. И не удивилась бы, обнаружив местного администратора здесь, в недвусмысленной позе. Демон и не думал одеваться, так и валялся в полотенце. Пандора внезапно поймала себя на том, что как-то совсем уже беззастенчиво пялится, и тут же опустила взгляд. Вихрь! Она и не предполагала, что мужчина может быть так красив. Именно такую красоту из поколения в поколение пытаются запечатлеть в своих статуях Нефилима, у этих пунктик на красоте тела. Но куда этим светлым, до этого конкретного темного? К своему студу и позору, Пандора вынуждена была признаться, что инкуба одежда, пожалуй, только вредит. Он кашлянул, и Пандора вспыхнула застегнутая врасплох. Она сама не заметила, как снова принялась его разглядывать. «Голодная?» Небрежно бросил демон, и Пандора прямо-таки зарделась от двусмысленности вопроса. Но инкуб ничего такого не имел в виду. Хмыкнув, он постучал пальцами по подносу и поднялся с кровати. Пока демон одевался, Пандора наспех давила свежей выпечкой. А когда отхлебнула чаю с лимонным соком, поперхнулась и закашлилась, «Нам должны доставить билеты на экспресс», — хмуро сказал демон, по-прежнему избегая смотреть на нее. «Пойду узнаю, что да как». Пандора не успела ответить, ошеломленной, что Инкуб наконец-то с ней заговорил. Только принялась яростная работа челюстями, думая, что сказать. Как он вышел, прикрыв за собой дверь? Руки сами собой потянулись к лингфону демона. Пандоре даже в голову не пришло, что заглядывать в чужое средство связи нехорошо. Разве ее работа не заключается в его безопасности? Нахмурившись, принялась листать панель. Судя по всему, демон пытался связаться с тремя номерами, но каждый раз его постигала неудача. Пандора вздохнула с облегчением. Не нужно быть пядей во лбу, чтобы сообразить, что его ведут. И если бы дозвонился... Хотя она и сама не знает, что тогда. Они далеко от Слизберга. Хотя можно не сомневаться, что их ищут по всему материку. И что самое худшее, не только федералы. Мысль о том, что в ближайшее время не отправятся к разлому в Укобуре, даже радовала. Настолько, насколько такое вообще может радовать. Облизав губы, она пролистала панель снова и оказалась на странице Ньюслинком, главного новостного сайта страны. Пробежавшись взглядом по верхним строчкам первой полосы, ахнула, бросив взгляд на подвижную картинку, укусила себя за язык и языковый линкфон помотав головой, словно пыталась проснуться, подцепила панель дрожащими пальцами и принялась читать вслух, словно надеялась, что ей показалось. Последние сводки криминальных новостей. Харлей Девуд, наследник главы Девуд Корпорейтед, полностью оправдан. Редакция приносит семье Девуд извинения за предыдущие публикации. Харлей Девуд похищен. Преступница и главный злоумышленник Пандора Хантер. Сначала подстроившая покушение на унаследнику его магната, а затем обманом привязавшее к себе инкуба с помощью запрещенного артефакта. Голос Гарпии задрожал и сорвался на сип. Предположительно злоумышленница рассчитывает получить выкуп за его наследника. Внимание! Преступница вооружена и очень опасна. После резни, которую она устроила в Юлтскувере, ей терять нечего. «Приносим соболезнования семье Девуд. Как только ситуация прояснится, мы обязательно вас известим, а пока держим крылья и хвосты скрещенными, в надежде, что обожаемого всеми нами Харлея удастся вырвать из цепких лап Гарпии и вернуть домой живым и невредимым». Пальцы Пандоры все же ослабли, а не мели. Линкфон снова выскользнул, и на этот раз она не стала его поднимать. Отшатнулась, словно перед ней не средство связи а ядовитое насекомое. Прежде чем экран успел погаснуть, Пандора разглядела сумму, которая назначена за ее поимку. И за ее голову. В голове зашумело. Это-то... Что такое сейчас было? Ей, наверное, все это снится. Она изо всех сил ущупнула себя за бедро и взвыла от боли. Не сон, явь. Ну как же так? Она часто заморгала а потом принялась яростно тереть сухие глаза кулачками. Сквозь мысленный гвалт, гудящий, как целый расстроенный оркестр, пробилась одна, показавшаяся совсем нелепой. Как ни странно это звучало, но почему-то обвинения в присе оказались не так болезненной, как внезапная грубость и равнодушие демона. Может, поэтому он так переменился к ней? Но это началось еще в лагере охотников? Девицы? То есть охотницы напели? Они видели объявление о ее розыске в новостях? И Харлей поверил? Но ведь она все это время была рядом с ним. Как он мог поверить в такой чудовищный навет? Как назло, Харлей не было рядом, чтобы спросить об этом. Нет, рядом. А не вызывает ли он сейчас федералов? Не для этого ли вышел из номера? Все-таки сдавать ее, находясь с ней в одном номере? Верш цинизма. Хотя она чего-то другого ждала от инкуба. Беспомощно пожала плечами и признала себе: Да, ждала. От этого точно. Он. Он казался таким замечательным. Казался, глухо пробормотала она. А вот сейчас он вернется с федералами и храмовниками. Они на месте разорвут их клятвенную привязку, наденут на нее силовые наручники и подрежут крылья, как всем беглым преступникам. А потом. Потом, наверное, ее увезут. Сердце застрочило автоматной очередь. Ее не будет рядом, и его рано или поздно настигнет немезида. Вихрь! Да это же заговор, ловушка. Ловушка для него, для высшего демона, наследника многомиллионного состояния. Он умудрился перейти дорогу кому-то настолько влиятельному, что тот смог достать где-то карающего призрака, чтобы натравить на него. По сравнению с этим. Очернение их имен, ее имени, вихрь. Это правда такая мелочь. Но, кажется, Харлей все для себя решил. Ну, конечно. Поэтому он был с ней так груб. Поэтому избегал смотреть в глаза. Как смотреть в глаза той, которую собираешься предать? Но как ей потом жить с этой мыслью? Жить в том случае, если сошлют на рудники? Или в дальние колонии? С мыслью, что не уберегла его? Не выполнил он до конца свою работу. Ведь спасти от Немезида может только ловушкой самого разлома. А не дать ему добраться до этого самого разлома – все равно, что вынести смертный приговор. Вихрь! Во что же она вляпалась? Хлопнув крыльями, она вскочила с кровати. Надо срочно догнать его, объяснить, что он ошибся. Это все ложь. Наглая подлая ложь. Ведь не сомневался же он в том, что это просто уловка, просто чушь какая-то, когда в новостях очернили оба их имени. Так что вихрь ее дери изменилась сейчас? Она рванулась к двери, но не успела повернуть ручку. Дверь распахнулась навстречу и Пандора шарахнулась назад, судорожно соображая, что скажет Харлею, когда увидит его в окружении федералов.